Аня была поражена тем, какой миловидной показалась ей ее спутница, когда они вошли в дом. После долгой прогулки на морозном воздухе у Кэтрин был великолепный румянец, а именно цвет лица имел решающее значение в том, что касалось ее внешности. Да она была бы настоящей красавицей, если бы носила шляпу и платье, которые ей к лицу размышляла аня пытаясь вообразить кэтрин с ее черными волосами и янтарными глазами в слегка надвинутой на лоб темно красной бархатной шляпе которую недавно видела в одном из саммерцайских магазинов я непременно должна подумать что тут можно сделать глава шестая в субботу И понедельник в зеленых мезонинах происходили веселые события. Был приготовлен плампудинг и привезена в дом рождественская елочка. Кэтрин... Аня и близнецы ходили в лес за ней красивой маленькой елью, срубить которую Аня согласилась лишь потому, что принадлежащий мистеру Харрисону расчищенный участок, где росло деревце, все равно должны были раскорчевывать и вспахать предстоящей весной. Собирая ползучую хвою и плаун для венков, им даже попалось несколько папоротничков всю зиму, остававшихся зелеными в одной глубокой лощине. Они бродили по лесу, пока день и ночь не обменялись улыбкой поверх спрятанных под белым покровом холмов а тогда все четверо с триумфом возвратились в зеленые мезонины, где их уже ждал высокий молодой человек с карими глазами и небольшими усами, делавшими его настолько старше и солиднее, что Аня на один ужасный момент засомневалась, действительно ли это Гилберт или кто-то незнакомый. Кэтрин, слегка улыбнувшись, Она пыталась сделать улыбку насмешливой, но это ей не вполне удалось, оставила их вдвоем в гостиной, а сама весь вечер играла в разные игры с близнецами в кухне. К своему удивлению она нашла, что это доставляет ей удовольствие. А как интересно было отправиться вместе с Деви в подвал и обнаружить, что в самом деле – остались еще на свете такие невероятно вкусные вещи, как сладкие яблоки. Кэтрин никогда прежде не бывала в подвале сельского дома и понятия не имела, каким восхитительным, пугающе таинственным, полным теней может быть это помещение при свете свечи. Мир уже казался теплее. Кэтрин впервые осознала, что даже для нее жизнь может быть прекрасной. В рождественское утро, ни свет ни заря, Деви поднял невообразимый шум, зазвонив старый коровий колокольчик и принявшись бегать с ним вверх и вниз по лестнице. Марила пришла в ужас от того, что он вытворяет такое, когда в доме гости. Но Кэтрин вышла из спальни, смеясь. В ее отношениях с Деви как-то сам собой возник дух товарищества. Она чистосердечно призналась Ане, что ей не нравится безупречная во всех отношениях Дора, но что Деви — ее поле ягода. Открыть парадную гостиную и раздать подарки пришлось еще до завтрака, иначе близнецы, даже Дора, были бы не в состоянии есть. Кэтрин, которая не ждала ничего, кроме, может быть, подарка по обязанности от Ани, обнаружила, что получает подарки от всех. Связанную крючком яркую шерстяную шаль от миссис Лин саше с фиалковым корнем от Доры, ножик для разрезания бумаги от Деви, корзинку крошечных баночек с разными желе и вареньями от Марилы и даже маленькое бронзовое пресс-папье в виде чеширского кота от Гилберта. Примечание. Английское выражение Улыбаться, как чеширский кот, означает улыбаться во весь род. Оно приобрело особую популярность благодаря сказке «Алиса в стране чудес» английского писателя Льюиса Кэрролла. Конец примечания а еще свернувшись на кусочки теплого мохнатого одеяла лежал привязанный к елочке милый маленький щенок с темными глазками чуткими шелковистыми ушками и обворожительным хвостиком к его шейке была привязана карточка с надписью а тани, которая все же берет на себя смелость пожелать тебе веселого Рождества. Кэтрин схватила в объятие шевелящееся мохнатое тельце и сказала дрожащим голосом, «Аня, он прелесть, но миссис Деннис не позволит мне держать его». Я просила у нее позволения завести собачку, и она отказала. С миссис Денис я все уладила. Вот увидишь, она не будет возражать. Да и в любом случае, Кэтрин, ты не останешься у нее надолго. Ты должна найти себе приличное жилье. Теперь, когда ты выплатила то, что считала своим долгом, взгляни на этот чудесный почтовый набор, который прислала мне Диана. Разве не увлекательно смотреть на чистые листы бумаги и спрашивать себя, Что же будет написано на них? Миссис Линд была рада, что Рождество в этом году белое. Не быть тучной могильной земле, если Рождество белое, но Кэтрин, оно казалось и пурпурным, и малиновым, и золотым, и последовавшая за ним неделя была также прекрасна. Прежде Кэтрин часто с горечью задумывалась о том, что чувствует тот, кто счастлив. Теперь она узнала это. Она расцвела совершенно поразительным образом. Аня чувствовала, что наслаждается ее обществом. «А я-то боялась, что она испортит мне Рождество», — удивлялась Аня про себя. — Подумать только, что я чуть не отказалась от этой поездки, — говорила себе Кэтрин. Они ходили на долгие прогулки вдоль тропинки влюбленных и через лес призраков, где сама тишина оказалась дружелюбной. По холмам, где легкий снежок кружился в зимнем танце гоблинов. Через старые сады, полные лиловых теней И через великолепие предзакатных лесов.